Глава 12 Все умирает без любви. Прошу заметить, господа, и обратить особое на то внимание, ежели стремитесь продвинуться вперед в изучении нашей благородной науки. Все совершенно все умирает без любви. Из расшифровок стенограммы заседания Петербургского общества аптекарей 8, 20 января 1859 года. «Василий, откуда вы здесь?» Я боком протиснулся мимо Гусева в коридор, где тут же принялся стаскивать нелепые в бытовой обстановке театральный камзол. Надежда, напротив, демонстративно запахнулась с полами пиджака, плотнее замыкаясь в свой кокон. «Наши ключи!» Она нахмурилась и красноречиво повела бровью, указывая на брелок с парой запасных ключей от дома. Затем развернулась ко мне. Весь ее полыхающий недоумением вид требовал объяснений. «Вы знакомы?» Я растерялся, а Гусев шаркнул ногой и приветливо улыбнулся. «Позвольте представиться, Надежда Наумовна, Гусев Глеб Борисович. Скажем так, работодатель вашего брата и друг семьи. Если бы не один крайне важный разговор, уверяю, я бы не потревожил вас в столь ранний час». Директор сделал едва заметный упор на слове «важный» и «крайний», на случай, если Надежда решит ругаться. Но сестра поняла. «Интересно у вас, однако, собеседование проходит». Буркнула она больше для порядка, чем из настоящего раздражения. Доброжелательность Глеба Борисовича успокоила ее, Или же ей, как любому нормальному человеку, надоели странности сегодняшнего вечера. Не разуваясь, сестра юркнула в соседнюю дверь и захлопнула ее за собой. Брякнула щеколда. Пару секунд спустя из крана с шипением полилась вода. Удачная попытка разрядить атмосферу Глеба Борисовича одушевила. Гусев вежливо кашлянул, привлекая к себе внимание нерасторопного хозяина. Меня, то есть. Отвечаю на незаданный вопрос. Женщина из квартиры напротив любезно пустила нас, узнав, что мы полчаса топчемся у порога. «Я вам звонил». «Хотел предупредить о рисках вашей затеи, а вы...» В словах читались нотки упрека. «Забыл даже поздороваться, простите», — проговорил я растерянно. «Не такая встреча со старинным приятелем бабуля мне представлялась. Вернее, я не ожидал вообще никакой встречи». «Пустяки». Глеб Борисович благосклонно улыбнулся. «Эм, может, тапочки, чай, кофе?» Я запнулся. Лишь теперь, обернувшись, я заметил на крючках для одежды два лишних пальто. Классическое серое из благородного драпа и красное, но не ярко-розовое а цвета хорошо выдержанного вина. Я запоздало сообразил. Нас. Скинув ботинки, я проскочил через коридор и ворвался в кухню. На гобеленовом диванчике возле окна, выгодно повернув лицо к свету торшера на три четверти, как для фотографии, сидела Раиса Пантелеймоновна и, поднеся к носу изящное пенсне в золотой оправе, вчитывалась в столбец текста на желтом пергаменте. И листок, и пенсне бабуля держала на весу, при этом сохраняя спину идеально ровной, так что складывалось впечатление, будто она позирует. Хотя, конечно, все было не так. Просто тетя Раю умудрялась сохранять безупречный вид в любых обстоятельствах, и даже в захламленный на студенческий манер кухне, за столом с коричневыми кругами от чашек на скатерти, Она освещала пространство одним своим присутствием. При виде меня, Лариса Пантелеймоновна отложила пергамент и, что называется, возвела очи горе. Наврали! Сокрушенно с аптекарской точностью, отмеряя обиду разочарования к чувству собственного достоинства, произнесла она и повела головой. Я прошел к столу и чмокнул бабушку в пахнущую пудрой щеку. Сегодня Раиса Пантелеймоновна надела строгое шерстяное платье самых благородных шоколадных оттенков. Кружевные оборки мягко обрамляли рукава и ворот, подчеркивая ровный овал лица. «Здравствуй, Басилевс!» Имя Василий происходит от греческого «басилевс», что означает «царь», «монарх», «правитель». Улыбка тети Раи напоминала выверенную до мелочей улыбку поп-дивы. Исковеркали все бессовестно. Чему ты их хочешь? Вопрос адресовался Гусеву. Тот застыл на пороге. Наверное, он хотел аккуратнее подготовить меня к визиту бабули, но вышло, как вышло. Сколько лет, сколько зим! Ты не заезжала к нам почти. Я нахмурился, припоминая. Год. Ах, дела, дорогой! Сам понимаешь. Позволь, рая, те, кого учил я. «Ныне уже ничего исковеркать не могут. Сколько лет прошло? А наводнение в 1924-м? Мало кто из молодых институтских ребят выжил». Раиса Пантелеимоновна лишь изящно взмахнула тонкими пальцами. «Вздор и бездарность! С таким пренебрежением к делу институт долго не протянет!» Я, наконец, обратил внимание на бумаги, которые рассматривала бабуля. На столе россыпью лежали отданные Леней архивные документы. Поверх конверта блестел брошенный осколок зеркала Брусницыных. Как же? Я растерянно заморгал, зачем-то пощупал себя по карманам джинсов. Только что держал конверт в руках и... Кажется, я лишь на секунду отвлекся, пока снимал театральный костюм в прихожей. Но не может же быть... Зря ты не объяснил ему раньше. Нарочито не замечая меня, продолжала бабуля нападки на Гусева. «Я давно говорила, пора!» «Да кто ж знал, Рая, что буквально через сутки все настолько перевернется с ног на голову! Теперь ты сама видишь, что они устроили у гавани!» «Так вы в курсе про клуб?» Быстро переключился я, пока тема разговора не ушла в другую сторону. Или пока эти двое, внезапно столкнувшиеся друг с другом свои своенравные личности, не устроили в кухне апокалипсис местного разлива. Потом разберемся во всех чудесных перемещениях предметов. Слухами земля полнится. Гусев воздел палец к потолку. И наш город не исключение. Тогда, может быть, вы мне объясните, что происходит. А я говорила, — тихо повторила тетя Рая и раскрыла вынутые из сумочки веер. Теперь у моего дорогого внука неприятности. Мягко говоря, бабуля, подумал я про себя, перебрав все события последних дней, от нападения куклы в загадочной мастерской до пожара в клубе и убийства в цветочном. Но, говорит, вслух ничего не стал. Делиться произошедшим с тетей Раей без веской необходимости не хотелось. От бабушкиной заботы, всегда возникавшей стремительно и внезапно, как тайфун, слегка веяло жалостью и высокомерием. Уж слишком привыкла она, воспитанная со слов Раисы Пантелемоновны, в классической семье к строгости порядков и образцовому следованию правилам. Садитесь, мальчики. В ногах, правда, нет. Где-то я это уже слышал. Раиса Пантелемоновна похлопала ладонью рядом с собой, приглашая меня сесть. Я машинально опустился, почти упал за стол. Гусев устроился на стуле с другой стороны. Я оказался как бы зажат между бабулей и директором музея. «Кто вы?» Неудобно поерзав, спросил я, поочередно заглядывая в глаза сначала тёте Раи, потом Гусеву. «Даже не так. Кто такие хранители?» «Вот ты и сам и ответил на свой вопрос», добродушно усмехнулся Глеб Борисович. «Мы и есть. Хранители Института гипотетической истории». Продолжать или дел его главных основателей? Снова мы. В смысле? Прерывая едва начавшийся разговор, позади бодро скрипнул пол. Вытирая руки и лицо свеженьким полотенцем, в кухню вошла Надя. Гарью все провоняло. Пожаловалась она безадресно. Чуть попозже голову вымою, не могу. Вась, ты чаю гостю предла. Она прикусила язык, потому что заметила Раису Пантелеймоновну. Сестра ойкнула и уронила полотенце, но подбирать не стала. «Бабушка?» Тетя Рая, сделанным оскорблением, схлопнула веер. С таким звуком точно отвешивала кому-то заслуженную пощечину. «Ужасное, ужасное слово! Сколько раз повторять, не хочу его больше слышать никогда! Иди сюда!» Бабуля привстала и церемонно обозначила тройной поцелуй в обе щеки. Едва ли на самом деле касаясь напомаженными губами Нади. Но Надя оглядела нашу странную компанию за столом, чуть задержалась на куче бумаг. «Что у вас за консилиум тут?» Я покачал головой. «Не спрашивай». «Понимаете, Надежда Наумовна», — начал Гусев, но не успел договорить. «Давайте не будем распыляться по мелочам». «Простите, но в этом доме вообще предлагают чай гостям?» Возмутилась тетя Рая, впрочем, совершенно не меняя громкости голоса. Пустая суета и шум не были в ее манерах. Надежда торопливо подорвалась с места. Да, бабуль, ой, тетрай, сейчас. Она засуетилась возле плиты и захлопала дверцами шкафов. Тонко зазвенели блюдца. Сестра достала с дальней полки лучший чайный сервис из фарфора, привезенный родителями из экспедиции в Китае. Раиса Пантелеймоновна мгновенно успокоилась, переложила веер и устроилась поудобнее на плюшевой кушетке. Махнула нам, мол, продолжайте. Гусев радостно ухватился за тему. Кстати, в китайской церемонии приготовление чая считается своего рода ритуалом очищения и подготовки духовного сознания к вкушению природных даров. Знаете, происходящее сейчас с городом напоминает мне один из таких ритуалов. Старое бьется насмерть с новым, И победитель готовится испить соперника до дна. Все смешалось, как слоёный пирог. «Кстати», — обратился Глеб Борисович к Наде, «а у вас есть что-нибудь к чаю?» Найдем, бросила Надя и ещё активнее захлопала дверцами ящиков в поисках остатков позавчерашнего магазинного рулета. Раиса Пантелеймоновна поджала губы. Рассеянность Гусева её явно раздражала. — Господи, как издалека ты всегда заходишь. Практически с динозавров. — А что поделаешь? Ты хочешь, чтобы я впихнул весь курс гипотетической истории в одно чаепитие? Раиса Пантелеймоновна промолчала, выказывая недоверие частыми взмахами веера. — Так вот, — вернулся Гусев к рассказу. Он и сам нервничал, это было заметно. — О ритуалах. Не знаю, известно ли вам, но ритуалы в нашем городе всегда были в почете. Особенно всяческие жертвоприношения. Сначала подношение древним духом, затем время, принесенное в жертву ради строительства нового города на месте старых развалин. После — старый жизненный уклад, отданный на заклание новым временам. Недаром все революции происходили в Петербурге. Это город, построенный на костях. причем костях всего. Как и буквально человеческих, так и костях забытых сюжетов и судеб. Куда-то это все должно было деваться. «В запасник истории!» Снова не выдержав, подала голос Раиса Пантелеймоновна. «Да, Рая, ты совершенно права. Не мегаполиса, а один сплошной музейный запасник». «Я все это уже знаю», — не выдержал я, перебив Гусева. «Меня только одно волнует. Я аж задохнулся от волнения, не в силах собрать мысли и впечатления в кучу. При чем тут я вообще? Я, кажется, поняла, радостно щелкнула пальцами Надя от внезапной догадки. Вы фильм обсуждаете? Новый. Тоже хочу. Может, кто-нибудь наконец объяснит сюжет и мне? Я посмотрела на сестру. Надежда не улыбалась, и взгляд оставался более чем серьезным. Однако Гусев радостно подхватил шутку. Вам, Надежда Наумовна! Достаточно просто выглянуть в окно и оглядеть чуть внимательнее окрестности. Тогда поймете, что наш город скрывает великое множество всяких историй, и любое кино померкнет по сравнению с ними». Надя машинально подалась к окну, отодвинула занавеску. За стеклом, в рассеивающий свет фонарей серо зеленой предрассветной мгле, ветер полоскал строительную сетку, спеленавшую стену соседнего дома. «Реставрацию начали». Но заморозили с наступлением холодов года два назад. Потом возобновили прошлой весной, но так и не завершили. По неизвестным причинам. Глеб Борисович пояснил. У Петербурга красивый, впечатляющий фасад. И очень хрупкая изнанка. Многое здесь стремительно рушится под влиянием времени. И то, что слишком быстро кануло на задворке истории, рано или поздно должно было взять реванш сформировать иную реальность. Город живет, пока о нем помнит, эхом подхватил я. Совершенно верно, обрадовался Гусев. Видишь, рая, смышленный парень. Запомнил нашу первую встречу. Раиса Пантелеимоновна медленно преисполненная собственной важности, моргнула и схлопнула веер. Иного мнения и быть не могло. Не забывай чьей-то внуки. «Радость моя! Свет в окошке!» И добавила «Почти неслышно!» «Не то что дети!» Своими детьми бабуля называла наших с надеждой родителей. Пропустившая мимо ушей последнюю часть, Надя умильно сложила ладони у груди и послала бабуле воздушный поцелуй. «То есть вот это изнанка?» — начал я. «Потусторонняя перепутья», — поправил Гусев. Это перепутье, место, куда реальность вытесняет все отжитое, так сказать, изнанка жизни, место забвения. Не просто отжитое, оставшее внезапно ненужным. Глеб Борисович потянулся и пощупал листья засохшей Герани, стоящей на подоконнике, еще один забытый на один горшок. Встряхнул рукой, так как на пальцах осталась серая пыль от раскрошенного листа. Все, что проваливается наизнанку, оставляет в этом мире лишь горстку серого пепла. Глядя на герань, Гусев невесело усмехнулся. А мы потом удивляемся. Где же та вещь, про которую сто лет не вспоминали? И почему в квартире постоянно так много пыли, несмотря на уборку? Надя потопилась и отступила от окна. Опасливо покосилась на бабулю. Не решит ли та прямо сейчас проверить жилище внуков на чистоту, чтобы посетовать на нашу несамостоятельность еще и в этой области?» Но Раиса Пантелеимоновна слушала, не перебивая. Гусев продолжал. «Предметы, города, люди. Кто угодно рано или поздно умирает, оставшись без внимания и любви и потеряв последнюю цель существования. Такие вещи исчезают сами или же становится легкой добычей для звездной плесени, что, впрочем, ни к чему хорошему тоже не ведет. Как говорится, то, что с рождения было бессмысленным, может истлеть без следа. Похоже на слова песни. Надя радостно щелкнула пальцами. Кажется, я слышала ее. Это действительно слова песни. Я с вены Я буду с тобой. Гусев продолжил. Про древних обитателей перепутья вы наверняка уже знаете. «И даже видели сегодня одного», — пробормотал я. Вновь отчетливо поднялись из памяти тяжелый влажный воздух цветочного магазина и кучка такого же, как на цветке Нади, сизого пепла, оставшаяся на месте потустороннего франта в карнавальном костюме. Поверить не могу. «Я вот только не понимаю», — произнесла Надя тоном стендап-комика. Почему я из кожи вон лезу, чтобы организовать себе интересную студенческую жизнь? На всякие мероприятия хожу, в самодеятельности дурацкой участвую. А стоит кому-то лишь выйти за порог, так он вляпывается в истории, что даже голливудским сценаристам не снились. Уму непостижимо. И хоть в голосе сестры звучало больше искреннего восхищения, чем недовольства, бабуля подала голос. «Надежда», — сказала она спокойно, ровно, не теряя присущих ей самообладания и достоинства. «Тебя становится слишком много». И Надя, моя удивительная Надя, которой палец в рот не клади, внезапно потупилась, даже чуть съежилась под осуждающим взглядом Раисы Пантелимоновны и покорно отступила от стола. «Да, бабуль?» «Пойдем, поможешь мне в мастерской». Я принесла несколько отрезов ткани на новое платье, Не могу выбрать лучшую. При слове мастерская меня слегка передернула. Может и тебе скроим что-нибудь? Тетя Рая не стала договаривать, поддела изящным ногтем кружевную вставку на корсете Надежды и брезгливо поморщилась, от чего сестра зарделась весенней розой. Стыд и срам. Но попробовала возразить Надежда, однако попытка не удалась. Пойдем, оставим мужчин одних. Пусть обсудят свои цацки». «Да, бабуль», — эхом отозвалась сестра. Семеня вслед за тетей Раи, Надя скрылась в коридоре, и я услышал, как хлопнула дверь в кабинет отца. Просторный, с большим окном, но чуть захламленный, похожий на шкатулку с многочисленными сокровищами из путешествий. В отсутствие родителей бабуля использовала его в качестве мастерской. На столе остался чайник, округло-стеклянный, прозрачный, с деревянной гладкой крышкой и медовой, набравшей янтарного сияния, заваркой внутри. Несколько мелких цветочных лепестков кружили плавный вальс. Все эти новомодные френч-прессы совершенно не позволяют вкусу чая раскрыться. Не то что старая добрая классика. Гусев разлил заварку по чашкам. «Давай зайдем с другого конца. Задавай любые вопросы, парень». Предложил он, проводив взглядом надежду и тетю раю. С уходом последней говорить ему стало заметно проще. Все, чего не спрашивал раньше. Чувствую сегодняшним мероприятием, ты заслужил ответы. Я заслужил ответы как минимум той сцены с Вальдемаром, подумал я, хотя Гусев, конечно же, не ее имел в виду. Откуда ему знать про цветочный? Только три, невольно поддел я. Гусев оценил иронию, расплылся в улыбке. «А говоришь, ничего не знаешь. Валяй». «Что это за обряды?» — начал я без переходов. С музыкой, керосинками, песочными часами. Первыми пришли на ум странные атрибуты допроса. А еще тень Вальдемара, пляшущая в освещенном круге под лампой. Бесноватая, дикая, потусторонняя. И все же интересно. Видела ее Надя или нет? «При... Мордо... ди... Примордиализация», — поправил директор музея. Бесшумно отхлебнул из чашки. Прищурился чуть лукаво, точно входя во вкус нашей странной лекции по альтернативной истории. Тут важно понимать истинную суть потусторонних. Как существа, оказавшиеся узниками потустороннего перепутья, месте без времени, как ты, наверное, помнишь. Они со временем, извини за каламбур, научились подчинять себе его законы. Он задумчиво покачал чашкой. Растягивать, замедлять, ускорять, пускать вспять, замыкать в кольцо. И придя в наш мир, то самое возрождение, о котором ты наверняка тоже слышал, они приносят с собой свои способности а нрав у бессмертных непростой, шутки своеобразны. Поэтому при общении с обитателями перепутья важно замыкать в кольцо что-то другое, иначе они замкнут время. Все просто и изящно, как и должно быть. Надеюсь, я достаточно понятно изъясняюсь. — Вполне, — отозвался я. Пока я приходил в себя, придавленный новыми сведениями, Гусев добавил. При этом нельзя упустить из виду, что не зря используются именно песочные часы. Движение кварцевых частиц из одного сосуда в другой — процесс, м -м, схожий с природными перемещениями материи. А на это они не способны повлиять. Как и на воду из реки, хоть она и является источником их силы. Кусев снова глотнул чай, выпукла, обозначая паузу, чтобы я взял слово. Красивая сказка, наконец сказал я хмуро, чисто из вредности. Отрицать очевидное было глупо. Я вернулся мыслями к позавчерашнему дню, когда самый большой своей проблемой считал невозможность взять выходной в день грядущей премьеры Алисы, и чуть не рассмеялся, но сдержался. Смех мог бы получиться слегка нервным. Сказка, ложь, давней, с усмешкой проговорил Гусев. «Дальше...» «Тот потусторонний, — начал я. Он сказал странную вещь, что Марго — медиум. А еще раньше говорил, что... Я вспомнил визит на фабрику медицинских пособий и рассказ Ярика. Это первое видение». «Вот тут мы подходим к самому главному. Чай остынет совсем», — кивнул он на мою чашку, к которой я даже не притронулся. За время разговора чай начал покрываться тонкой коричневой пленочкой. Стараясь не потревожить ее, Гусев потянул на себя блюдце. «Вот это», — показал он, — «очень похоже на наш город. Мы живем сверху, балансируя на тонком льду. Но иногда граница с потусторонним истончается». Директор плашмя шлепнул ложечкой по застывшей чайной пленке. Несколько брызг разлетелись по скатерти. Со дна взметнулись чаинки. Беречь и соблюдать баланс — вот главная задача института. Магии не должно быть слишком много среди людей, а на перепутье не место излишней <кхм> человечности. Но изолировать два мира друг от друга — нет, не выйдет. И простые жители знают о перепутье потусторонних и прочем? Не все. Иначе бы мы не вытаскивали столько случайных туристов из провалов на Грибоедова. Канал Грибоедова в Петербурге славится своими аномалиями. Проток пересекает 21 мост, и чтобы попасть на другой берег, обыкновенно нужно пройти вперед не более пяти минут. Но очевидцы аномалий уверяют, что долго не могли перебраться с одного берега канала на другой и бродили туда-сюда в поисках моста. Другие утверждают, Что дома на набережной канала Грибоедова порой меняют свой облик, а гуляя рядом с водой, можно оказаться в совершенно незнакомом мире, напоминающем некий альтернативный, знакомый и одновременно чужой город. Кто-то всю жизнь живет, не догадываясь о соседстве с потусторонним перепутьем. Кто-то догадывается, ищет ответы и порой даже находит. о некоторых особенных для себя людей Город выбирает сам и направляет им знаки — тайные послания, случайные подарки и неслучайные намеки, пытаясь поставить на путь служения себе. Если до претендента долго не доходит, в дело пускаются более радикальные методы, вплоть до полной потери привычного образа жизни. Наверное, Гусев заметил тревогу в моем взгляде, потому что спешно добавил, Но это редко. Обычно поисковые группы института быстро находят новичков. И тогда повторяется такой же разговор, который ты слышишь сейчас. Еще для обеспечения порядка мы, конечно же, контактируем с полицией и другими службами. Глеб Борисович помешал остывший чай и отложил ложку. Как находит? По пространственно-временным искажениям, которые вы... Суставчатый палец директора завис напротив моего носа. Притягиваете как магнит». Я на секунду зажмурился и затряс головой. «Не понимаю». Гусев жалился. «Вы живете на грани. То проваливаетесь на ту сторону, то вынырнете обратно. Как поплавки. Если вовремя не засечь вас и не объяснить, что происходит...» то вскоре на перепутье станет одним потусторонним больше. Реальность просто вычеркнет вас, как лишних. По спине скользнул холодок. Как тогда в кафе при виде троих незнакомцев с нашивками Института гипотетической истории? Они все равно не могут быть нашими, даже потенциальных сенсоров в городе наперечет, и все выявлены хранителями чуть ли не с младенчества. Значит, хранители ошиблись. Они же тоже люди. Но лично я ничего не умею. Смотри внимательно. Гусев жестом показал мне подождать, а затем в несколько крупных глотков допил второй чай, подцепил из выставленной Надей вазы с конфетами замусоленную карамельку и положил на скатерть. Медленно, чтобы я видел. Затем со стуком перевернул чашку донышком вверх, накрывая леденец. Сосредоточился и коснулся кончиками пальцев фарфорового купола. Легкая вибрация волной всколыхнула стенки. На несколько секунд чашка превратилась в средоточие дрожащих изображений. Так проекции, наложенные друг на друга, создают в воздухе трехмерную иллюзию. Не более, чем обман зрения. Рука Глеба Борисовича прошла через фарфор свободно, как сквозь воздух. Пальцы подцепили конфету, И покатали между подушечками, поднеся на высоту моего носа. Когда-нибудь и вы так сможете. Если потренируетесь, конечно. Гусев опять сбился на вы. Я взялся за чашку и стукнул о стол, желая убедиться в ее прочности. Раздался тонкий обиженный звон. Ты уверен, что пространство менялось само по себе, а не именно, когда ты с ним взаимодействовал? — спросил Лёня на парковке возле севкабельпорта. Жар подкатил к щекам. Мне захотелось провалиться сквозь пол или как минимум сделаться невидимым. Гусев болезненно поморщился. — Китайский фарфор, Василий Наумович! Неужели нельзя было помягче? Я промолчал. Похожая на сломанную сушку ручка чайной чашки осталась у меня. Я рассматривал ее словно пытаясь найти в разбитых частях утраченное понимание реальности. На автопилоте поднялся, вынул из-под раковины мусорное ведро и принялся тщательно собирать со стола осколки. Гусев наблюдал за мной со смесью снисходительности и сдержанной веселости, давая время привыкнуть, принять, осмыслить. «Ловкость рук и никакого... <кхм> и никакого мошенничества», — эхом отозвался я. Привыкнуть к странностям, что так бесцеремонно, не снимая уличной обуви, ворвались в отлаженную до мелочей повседневность, не идеальную, местами очень заурядную, не всегда приятную и легкую, но понятную. Свыкнуться с ними было трудно. Труднее, чем я думал. Оставив, наконец, ведро, я снова сел напротив. Точнее, почти рухнул на стол и, упершись в стол локтями, уронил голову на ладони. «Как мне теперь с этим?» Я запутался в словах, так и не решившись произнести пафосное «Как мне теперь жить со всем этим?» Я и без того вел себя последние дни, подобно безропотно ведомому на заклание барашку. Не хватало еще прослыть нытиком. Я не просил. Боюсь огорчить, но почти никого не спрашивали. Секунд десять стояло молчание. Я лихорадочно соображал, что ответить. Мысли не клеились друг с другом, расползались, как вязкое дрожжевое тесто. Зевота напирала изнутри. Хотелось привалиться к стене, закрыть глаза и не открывать их до скончания веков. Ну или хотя бы пару часиков. «Поспи, парень», — распознав мою усталость, посоветовал Глеб Борисович. «Кажется, сейчас не самое лучшее время для подобных разговоров. Как бы ни считала рая. Но напоследок добавлю еще: Знание — не самая большая проблема. Великая трудность — бездействовать, когда знаешь больше остальных. Обсудим это позже. Я устал и зевнул, прикрывая рот ладонью, поднялся из-за стола. «Но как же...» «Поспи», — повторил Глеб Борисович уже настойчивей. Мне показалось, голос директора музея распался на множество отдельных шепотков, зазвучавших в голове наподобие тревожному, но в то же время убаюкивающему шороху осенней листвы. Заскрипел паркет, и в кухню любопытно заглянула Надя. Сестра тащила из гардеробной в кабинет портновский манекен. Я инстинктивно шарахнулся прочь от куклы, но быстро опомнился. Все в порядке, приятель», — мысленно сказал себе. «В самом деле, что-то я вышел из эмоционального равновесия в последние дни. Еще и досып. Разминувшись со мной в коридоре, Надя удивленно округлила глаза. Вась, ты куда? Устал. Пусть поспит. В третий раз, на манер заклинания, произнес гусев. Надежда нахмурилась, но спорить не стала. Еще чаю! быстро переключаясь между настроениями, весело предложила она. Гусев приветливо улыбнулся в ответ. Если что посерьезнее найдется, то не откажусь.